Она погладила девушку по плечу. «Нет», — сказала Мария, — «потому что ты не уродина». «Ты головой рассуди, а не сердцем, и слушай», — сказала Пилар. «Я рассказываю интересные вещи. Ведь тебе интересный, Инглес?» «Да, но нам нужно идти». «Кева, идти. Мне здесь хорошо». Потом продолжала она, обращаясь теперь к Роберту Джордану, точно учительнице классу, точно читая лекцию. Потом проходит немного времени, и вот у тебя, даже если ты такая уродина, как я, такая, что хуже и не придумаешь, опять появляется, и потихоньку растет это что-то. Ха-ха-ха, дурацкое чувство, будто ты красивая. Растет и растет, точно, качан капусты. А потом, когда оно уже совсем окрепнет, попадаешься на глаза другому мужчине, И ему кажется, что ты красивая, и все начинается с самого начала. Теперь уж, я думаю, у меня это прошло навсегда. Но, кто знает, может быть, еще раз так случится. — Тебе повезло, Гвапа, что ты не уродина. — Нет, я уродина, — возразила Мария. — Проси его, — сказала Пилар, — и не лезь в воду, ноги застудишь. — Если Роберту говорит, что нужно идти, лучше пойдем, — сказала Мария. — Подумаешь, — сказала Пилар, — для меня это так важно, как для твоего Роберто, но я говорю, мы можем спокойно отдохнуть здесь у ручья, потому что впереди времени много. Кроме того, мне хочется поговорить. Это единственное, что у нас осталось от цивилизации. Чем же нам еще развлекаться? Разве тебе не интересно меня послушать, Инглес? — Ты очень хорошо говоришь, но есть многое другое, что меня интересует больше, чем разговоры о красоте и об уродстве. Тогда давай говорить о том, что тебя интересует. — Где ты была, когда началось движение? — В своем родном городе. — В Авиле? — Кива авиле Пабло сказал, что он из Авилы. — Он врет. Ему хочется, чтобы ты думал, будто он из большого города. — Нет, я вон откуда. И она назвала город. — Что же там у вас было? — Много чего, — сказала женщина. — Много, и все страшное. «Даже то, чем мы прославились». «Расскажи», — попросил Роберт Джордан. «Это все очень жестоко», — сказала женщина. «Мне не хочется рассказывать при девушке». «Расскажи», — повторил Роберт Джордан. «А если ей не годится слушать, пусть не слушает». «Я все могу выслушать», — сказала Мария. Она положила свою руку на руку Роберта Джордана. «Нет такого, чего мне нельзя было бы слушать». «Не в том дело можно или нельзя», — сказала Пилар. «А вот следует ли говорить об этом при тебе, чтобы ты потом видела дурные сны?» «От одних рассказов мне ничего не приснится», — ответила ей Мария. «Ты думаешь, после всего того, что с нами было, мне приснится дурной сон от одного твоего рассказа?» «А может быть, тебе, Инглес, будут сниться дурные сны?» «Давай проверим». «Нет, Инглес, я не шучу. Тебе приходилось видеть, как все начиналось в маленьких городах?» — Нет, — сказал Роберт Джордан. — Ну, значит, ты ничего не знаешь. Ты видишь, во что превратился Пабло, но поглядел бы ты, какой он был тогда. Расскажи. — Нет, не хочу. Расскажи. — Ну, хорошо. — Расскажу всю правду, все как было. А ты, если тебе будет тяжело, останови меня. — Если мне будет тяжело, я перестану слушать, — ответила ей Мария. — Хуже того, что я знаю, ведь не может быть. «Думаю, что может», — сказала женщина. «Дай мне еще одну сигарету, Инглесс, и начнем». Девушка прилегла на поросшем вереском берегу ручья, а Роберт Джордан вытянулся рядом, положив под голову пучок вереска. Он нашел руку Марии и, держа ее в своей, стал водить ею по вереску. Потом Мария высвободила свою руку и ладонью накрыла руку Роберта Джордана, и так они лежали и слушали. «Рано утром Сивилис, которые сидели в казармах, перестали отстреливаться и сдались», — начала Пилар. «А вы брали казармы приступом?» — спросил Роберт Джордан. Пабло со своими окружил их еще затемно, перерезал телефонные провода, заложил динамит под одну стену и крикнул гвардии севиль, Сивиль, чтобы сдавались. Они не захотели, и на рассвете он взорвал эту стену. «Завязался бой!» Двое сивилис были убиты, четверо ранены и четверо сдались. Мы все залегли, кто на крышах, кто прямо на земле, кто на каменных оградах или на карнизах. от тучи пыли после взрыва долго не рассеивались, потому что на рассвете ветра совсем не было, и мы стреляли в развороченную стену, заряжали винтовки и стреляли прямо в дым, и там, в дыму, все еще раздавались выстрелы, а потом оттуда крикнули, чтобы мы прекратили стрельбу и в севились, вышли на улицу, подняв руки вверх.